Глава 6 К закату Логан нашел идеальное место для ночевки. Ему повезло на него набрести. Он прошел, по ощущениям, много миль и именовал несколько домов, которые показались неподходящими. Он останавливался и оценивал каждый по очереди. Но все они находились на открытом пространстве и могли привлечь внимание а потому Логан быстро, один за другим, отметал эти варианты. Уйти он старался передвигаться скрытно, то есть, если услышит приближающуюся машину, ему нужно спрятаться. Прибегнуть к такой стратегии на проселочной дороге пришлось лишь однажды, когда он был вынужден нырнуть в кусты и переждать, пока дребезжащий грузовик проедет дальше. Отсидевшись несколько минут, и, проверив, не притормозил ли автомобиль и не решил ли тот развернуться, Логан вздохнул с облегчением, поняв, что остался незамеченным. У него складывалось впечатление, что в городе спрятаться намного проще. Там на случайного ребенка никто не станет смотреть дважды. А здесь увидеть кого-то гораздо необычнее. Одинокого мальчика его возраста точно запомнят. Ему приходилось прилагать усилия, чтобы оставаться невидимым. Как говорила бабушка Нэн, с глаз долой и с сердца вон. За последние несколько лет он научился держаться вне поля зрения. К концу дня он начал уставать. И примерно тогда же заметил впереди еще один дом. Находившийся ближе к дороге, чем остальные, он располагался у основания возвышавшегося клочка земли и был окружен деревьями. Логан решил, что перед ним отличный вариант. Дом казался новым, в отличие от прочих. Его будто придавили к земле, весь такой угловатый и с огромными окнами. Современный. Даже подъездная дорога выглядела модно. Бетон вместо гравия, окаймленный кирпичной кладкой. Большинство домов, мимо которых проходил Логан, словно износились, а этот походил на новую сверкающую игрушку из коробки. Логан не обнаружил признаков присутствия хозяев, но не терял бдительности. Он обошел дом вокруг, скрываясь за деревьями. А те росли друг к другу настолько тесно, что небо, видневшееся среди крон, напоминало осколки синего стакана. Оставаясь невидимым, он так осмелел, что приблизился к дому, чтобы проверить, нет ли кого рядом. Но увидел лишь веранду на заднем дворе и гигантский гриль. На траве за бетонной плитой лежали металлические детали. Наверное, мусор. Ничего интересного. К дому был пристроен гараж, но дверь оказалась заперта, поэтому получить доступ к мусорным контейнерам не представлялось возможным. Логан по опыту узнал, что иногда в мусорках можно найти еду. Однажды в школе он видел, как парень всего раз надкусил яблоко, после чего выбросил его в корзину. Наблюдавший за этой картиной Логан понимал, что действовать придется быстро. Он не собирался давать пропадать добру. Когда никто не смотрел, он вытащил яблоко и убрал фрукт в карман, чтобы позже помыть в туалете. Оно оказалось вкусным, сорт «Хани Крисп». Логан постоянно находился в поисках еды. Порой на стойке или столе везло найти пакетик с завалявшимся на дне чипсами или крекерами. Если не мешкать, можно успеть их забрать себе. Иногда другие дети открывали собранный им родителями обед и раздражались при виде сэндвича с сосиской из печенки или расстраивались, обнаружив зеленый виноград вместо красного, который те так хотели. А реже всего дети, обычно девочки с добрым сердцем, могли предложить ему нежелательный продукт, и он с радостью его принимал, что бы это ни было. В последней школе его логопед мисс Трейси обратила внимание, что у него не всегда есть с собой еда, и организовала ему бесплатные горячие обеды. Она даже не звонила к нему домой, чтобы разобраться. В таком случае его отец стал бы ее заверять, что у них полно еды, а Логан просто забывчивый, и голодание помогает ему улучшать память. Но она не звонила, не просила заполнять какие-то формы, лишь дала пластиковую карту и сказала проводить ею по проему у обеденной стойки и забирать еду. Та карта казалась ему волшебной. Он до сих пор скучал по мисс Трейси, по ее мягкому голосу и понимающему отношению. Она была лучшей, уступая разве что бабушке Нэн. Когда Логан узнал, что дважды в неделю придется ходить к логопеду, он перепугался до смерти, уверенный, что специалист попытается заставить его говорить, а это было из разряда невозможного. В отличие от большинства событий в его жизни, встреча с мисс Трейси превзошла его ожидания. Во время первой встречи они устроились друг напротив друга за круглым столом, и она сказала. «Я хочу помочь тебе общаться». Большинство общаются, разговаривая, но я понимаю, что это не твой вариант. Он застыл, а она сочувственно улыбнулась и продолжила. «Ты разговариваешь, когда ты один?» Не получив ответа, она предприняла еще одну попытку. «Твой отец сказал, что, согласно показаниям доктора, с голосовыми связками у тебя проблем нет. В документах из твоей прошлой школы написано предположение, будто это не мота психологического характера. Ты понимаешь, что это значит?» Логан уставился в стол. Мисс Трейси была невероятно красивой, рыжеволосой, а ее нос покрывали крошечные веснушки. Голос тоже казался приятным, словно она пыталась проявить доброту и вызвать доверие. Он понимал, к чему все идет. Взрослые часто думали, что могут его разговорить. Однажды папа дома выкручивал ему руки до тех пор, пока он чуть не потерял сознание от невыносимой боли. Но как бы он ни пытался, из его рта не донеслось ни звука. Учителя в прежних школах, угрожали поставить ему низкие оценки, если он не станет принимать участие в обсуждениях предметов. А дети, пытаясь выудить хоть слово, постоянно над ним насмехались. Разве они не понимали, что он хочет заговорить? Он старался изо всех сил, но язык замирал во рту, а горло сводило судорогой. Он ничего так не хотел, как говорить» но понял, что это так же бесполезно, как научиться летать. Не иметь голоса – особый вид пытки. Он ее не выбирал. «Учитель говорит, что ты не очень счастлив. Я бы хотела тебе помочь. Ты позволишь?» Логан не ответил и на этот вопрос, но логопед не отставала. «Хорошо». Она сложила руки на столе, «А как тебе такое? Я не стану заставлять тебя говорить против воли. Не буду пытаться вытягивать слова уловками. И тебе не придется отвечать, пока ты не захочешь». Логан поднял взгляд от стола и выдавил улыбку. «У меня есть мысль», — сообщила она. «Особый способ общения только между нами. Если я задам вопрос, и ты захочешь ответить «да», подними большой палец. Вот так». Она показала, что нужно делать, и при этом широко улыбнулась, сверкнув самыми белыми зубами на свете. «А если захочешь ответить «нет», дотронься до своего носа». И она постучала по кончику своего носа. «Запомни, нос — значит «нет», а пальцы вверх — «да». Согласен?» Логан вытянул руку из-под стола и положил ее на поверхность. Сжал кулак и оттопырил большой палец, указав им вверх. Мисс Трейси кивнула. «Хорошо. Я рада, что мы договорились. Тебе нравится рисовать? У меня это одно из любимых занятий». Она поднялась из-за стола, взяла большие листы бумаги и два маленьких ведерка набитых мелками и маркерами. Так они начинали каждую свою встречу. И пока занимались рисованием, мисс Трейси много болтала, заполняла тишину историями о ее крошечном пуделе и своей семье. Ее голос звучал переливисто, как тихие клавиши в конце пианино. У нее был брат-близнец, которого, как она выразилась, тоже не обошло проклятие уродливых рыжих волос и веснушек. Если бы Логан мог говорить и не так сильно боялся, он сказал бы, что ему нравится, как она выглядит. Вместо этого он указал на ее волосы и, как она учила, поднял большие пальцы вверх. «Что ж, спасибо, Логан!» «Благодарна за комплимент», ответила она тогда. «Они часто рисовали». Однажды он изобразил бабушку Нэн и вывел наверху надпись «Бабушка Нэн». Он показал, что она носит голубой свитер, джинсы и черную обувь, которую называют балетками. «Прекрасный рисунок», — похвалила его мисс Трейси. «Бабушка живет где-то недалеко?» Он постучал по носу и опустил взгляд, смутившись пущенной одинокой слезы, а та скользнула по щеке и, капнув, испортила рисунок. Он смял лист бумаги, выбросил его и схватил новый. На этот раз что-то изменилось. «Она умерла?» — тихо спросила мисс Трейси. Логан на мгновение перестал водить мелком по бумаге и медленно поднял один палец вверх, после чего снова уставился на рисунок. «Соболезную», — произнесла мисс Трейси, — «я не хотела тебя расстраивать». Остаток часа они рисовали в тишине, и когда прозвенел звонок, Логан собирался уйти, но логопед поймала его у двери и быстро обняла, хотя в взрослом школе не разрешалось обнимать учеников. Ее объятие помогло ему немного унять боль. Иногда она просила его выполнять речевые упражнения, не имевшие отношения к говорению. Он тренировал дыхание, поначалу просто выдувая воздух, а иногда играя палочкой с мыльными пузырями. Пузыри заполняли комнату, опускаясь на ковер и на мебель. Но мисс Трейси не обращала внимания. «Не переживай», — успокаивала она его, пожимая плечами я потом уберу». Порой, когда он выдыхал и после раздавался какой-то звук, она выглядела крайне довольной. «Никому не говори», — обратилась она к нему однажды, наклоняясь над столом. «Но я занимаюсь с многими учениками. Однако ты — мой любимчик». Возможно, она просто хотела его порадовать, но он так не думал потому что и правда чувствовал себя, как ее любимчик. «Понимаю, тебе сейчас непросто, но, поверь, все образуется, и ты обязательно заговоришь. Не знаю, когда, но это случится, и произойдет это вот так». Она щелкнула пальцами. Слова просто польются. Вероятно, на его лице появилось скептическое выражение, и она добавила обещаю тебе, Логан. Однажды ты снова заговоришь. Даю тебе слово». Затем она прикрыла глаза и повернулась к окну. «Уверена, у тебя красивый голос». Временами он представлял, каково было бы «стань мисс Рейси его мамой». Он мечтал, как она идет к его отцу, признается, что полюбила Логана, и спрашивает разрешения, чтобы мальчик жил с ней. В его воображении отец радуется избавлению от еще одного рта, который нужно кормить, и не противится. Вероятно, придется подписать документы об усыновлении. Но папа и на это соглашается без возражений. А потом Логан переезжает к мисс Трейси и ее крошечной собаке Мими. И они становятся семьей. По вечерам она помогает ему с домашней работой, а по выходным они ходят за покупками, и он носит ее тяжелые сумки. На Рождество всегда будут подарки, а если он заболеет, она отведет его к доктору. А когда она станет старушкой, как бабушка Нэн, он станет ухаживать за ней, чтобы ей не пришлось умирать в одиночестве идеальнее и не придумаешь. Но этого так и не произошло. А потом они переехали. И сейчас он оказался беглецом, который ушел из дома и пытается найти убежище хотя бы на несколько дней. Скорее всего, они больше не увидятся, пока Логан не повзрослеет и не найдет ее. Логан задавался вопросом, вспомнит ли она его. Вскоре он решил взобраться на холм. От жары лучше укрываться в тени, где его сложно будет заметить с дороги. На земле лежало множество сосновых иголок и листьев, из которых можно соорудить спальное место. Не самое удобное, однако вполне подходящее. Логан продолжал изучать территорию. Карабкался все выше, И лишь изолента на подошве мешала оставаться полностью беззвучным. На вершине холма до него донесся звук текущей воды, раздававшейся с другого края. Поначалу он решил, что ему послышалось, остановился и навострил уши. Точно! Поблизости находилась вода, а еще щебетали птицы, рассевшиеся на деревьях. С обратной стороны холма. В низине тянулась равнина, где обнаружилась небольшая речушка протяженностью футов пять или шесть. Глубиной наверняка не выше колена. Но она неустанно неслась по руслу бурлящим потоком, словно куда-то торопилась. Несколько деревьев росли настолько близко, что корень одного из них оказался погружен в воду, будто решил помочить палец. Логан уселся, снял ботинки, за ними носки, которые сложил в кучу, и подвернул джинсы. Закончив, он отставил пустую банку из-под газировки, вступил в речку и почувствовал, как между пальцами струятся прохладная вода и мягкий ил. «Ох, какое облегчение для его уставших ног!» Благодаря National Geographic он знал, что проточная вода обычно пригодна для употребления, а потому незамедлительно воспользовался шансом, зачерпнул жидкость рукой и тут же ее хлебнул. Потом повторил действие, но на этот раз занес ладонь над головой и намочил волосы, позволяя прохладной воде стекать по шее. Логан наслаждался моментом и начал пинать в воду, радуясь тому, как то брызгами разлетается в воздухе. Одиноко стоявший в речушке, он, вероятно, ощущал то же, что и первооткрыватели, набредавшие на нечто новое. Как говорила его бабушка, «Если ты что-то нашел, то можешь дать этому имя». И теперь, стоя в ручье Логана, он понял, о чем шла речь. Пока поток неспешно прокладывал себе путь через клочок земли, который однажды будет известен под названием «Побег Логана». Эта мысль вызвала у него улыбку. Он нанес удар ниндзя, затем еще один, и во время очередного разворота заметил домик на дереве, мастившийся на самых высоких ветках склонившегося дерева. Домик поражал своим размером и больше напоминал садовый сарай, отчасти скрытый пышно растущей листвой. Логан вышел из реки и стал прямо под ним. Он задался вопросами, принадлежит ли домик ребенку, и не находится ли тот сейчас внутри, читая комиксы, или, что хуже, шпионе за ним. Логан сложил ботинки, носки и банку у основания дерева и задумался. Вдруг это охотничий домик, и охотники следят из него за оленями. Такая вероятность существовала, но он сомневался, тем более, что сезон охоты на оленей еще не открыт. Тот начинался ближе к Дню Благодарения. К сооружению, напоминавшему платформу, вела лестница. Не дав себе времени на сомнения, Логан направился к ней и начал взбираться. Он поднимался осторожно, медленно цепляясь руками за одну перекладину после другой, и стараясь не смотреть вниз. Преодолев все ступеньки, он добрался до платформы, которая оказалась полом, усыпанным несколькими слоями сгнивших спутанных листьев. Местами пробитую крышу из черепицы покрывал мох. Встав на ноги, Логан смог получше рассмотреть миниатюрный кедровый дом с черепичной крышей. Платформу опоясывали перила, защищавшие от падений. Он ухватился за ручку двери, чтобы проверить, удастся ли войти внутрь, и та повернулась без особых усилий. По размеру домик напоминал спальню. Два стула с мягкими подушками, придвинутые к плетеному столу, накрытому для чаепития. Пластиковый чайник перевернулся на бок, но две пластиковые чашки на блюдцах будто ожидали чьего-то возвращения, и рядом с каждой лежали пластиковые столовые приборы. В центре дома Логан мог выпрямиться, И не достать головой до потолка. И обнаружилось, что в три его стены вмонтированы прикрытые занавесками окна. Когда мальчик отодвинул ткань, то с радостью обнаружил, что окна были настоящими и их можно распахнуть. Логан провел пальцами по карнизу и посмотрел на испачканный пылью палец. Затем обошел домик и открыл все окна пуская свежий воздух. Судя по слоям листвы и пыли, сюда давно никто не приходил, а значит, Логан нашел идеальное место для ночевки. Здесь его никто не отыщет и не потревожит, он в безопасности, в собственном крошечном домике Логана.